Глава третья. Только когда оказался лицом к лицу с Вимером, понял, что никогда не чувствовал себя с представителем такого высокого уровня на равных. Обстановка какого-то малоизвестного кафе в центре хорошо справлялась с этой иллюзией. Только зачем она Вимеру? «Привет!» — с интересом уставился он на меня, стоило усесться напротив. «Привет!» — недоуменно сдвинул я брови. В спортзал заскочить не вышло, необходимость затаиться давала шанс боли, я был не в лучшем расположении духа. Устало выглядишь, Рейн», — констатировал он. «Не могу сказать того же о тебе. Свежий, бодрый, смелый. Все как обычно. Не все. Я заказал тебе кофе. Я не настолько устал, чтобы не смочь самому». «Не надо», — спокойно посмотрел он мне в глаза. «Просто послушай. Ты не поверишь, но я теперь больше всех заинтересован, чтобы с тобой было все в порядке». «Не поверю» проследил за действиями официанта перед моим носом и вернул взгляд на Вимера. «Ты что, позволишь мне добить это дело и решишь все моими руками, а потом посадишь? Или посадишь сейчас?» «Тяжело нам с тобой будет», — усмехнулся он, глянув в окно. «Позволь мне самому добить». «О, значит, снова допрос». «Нет, совет отойти в сторону. Тебе есть ради кого, поверь». «Я уже год пытаюсь», — процедил. «Рейн, не будет никаких допросов. Я блефовал, чтобы ты пришел». Мы молча уставились друг на друга. Я блуждал по его лицу и не мог не замечать, что смотрит он на меня действительно как-то по-новому. «Говори», — приказал. «Я действительно позволил тебе решить вопрос с Солт Индастрис». «Ну что ты, как великодушно!» — закатил глаза. «Через мои официальные связанные руки было бы долго, все бы разбежались». Не придал он значения моему сарказму. А я слушал и понимал. Это он оставил меня на свободе, прервав якобы все связи. И прикрывал мою задницу тоже он. «Ты меня использовал», — сузил я глаза. «Ты хотел найти виновных, и я тоже. Мы оба получили то, что нам было нужно», — спокойно продолжил он. «Но теперь слишком опасно, Рейн. Твой шаг испугал Уинса не на шутку. Он дернется». «Но ты сам не вывезешь. Дай теперь мне». Уинс уже наделал кучу ошибок. «Иди ты к черту!» — поднялся я. «Рейн!» — сдвинул брови Петр. «Я не знаю, что ты еще от меня хочешь», — повысил голос, упираясь руками в стол и нависая сверху. «Но уверен, вывернешься снова так, как нужно тебе». Я выпрямился и направился к выходу, сжимая кулаки. Хотелось убивать. Думал ли я, что продолжал быть его марионеткой все это время? Иногда. Вимер не просто так сделал вид, что выпустил меня на свободу, использовав. Он продолжал пользоваться На меня легко теперь будет спустить всех собак, но прежде я посмотрю в глаза этой твари Уинсу и наслажусь его предсмертными хрипами. До больницы я доехал в мрачных мыслях. Весь мир для меня давно выцвел и лишь немного оживал, когда я видел Лину. Они сами ждали меня на скамейке в небольшой парковой зоне перед больницей. Дочь улыбнулась, увидев меня, и поднялась навстречу. «Пап, привет!» — повисла на моей шее, когда я присел рядом. «Привет!» — прижал ее к себе, игнорируя Эмму. «Доктор сказал, что анализы в норме», — вставила она, поднимаясь. «Мам, со мной все в порядке!» — закатила глаза Лина. «Поехали! Пап, ты с нами?» «Мама просила вас забрать», взял дочь за руку и повел к своей машине. «Мама снова тебя от работы отрывает», – проворчала дочка, сжимая мою руку. И я вздохнул немного свободней. Только сейчас вдруг подумал, что не сказал Вимеру за нее спасибо, а надо было бы. За этот год Лина восстановилась полностью. Особенно быстро пошла на поправку, когда я поменял врачей Эммы на Карлайла. Он сам явился ко мне пару месяцев спустя узнать, как мои дела. Я не стал его выставлять, сделанного не исправишь. И я сам был виноват, что выпустил Энди из рук. Джастис помог мне облегчить состояние, выписал обезболивающее. И Лину тоже согласился посмотреть. Через пару встреч с ним Лина заговорила со мной и между нами наконец потеплела: Это она теперь меня поддерживала, а не я ее. Пап, ты сегодня какой-то уставший. Все мне говорят усмехнулся я. «Но я, кажется, наоборот, выспался». «Значит, мало. Надо поспать еще», заключила Лина. «Вряд ли удастся с этой угрозой Вимера». Дочь снова пошевелила рукой в моих пальцах, и я нахмурился. С ней рядом всегда казалось, что жизнь не совсем остановилась. Но Лина не могла меня вытянуть, как ни старалась. Я видел, она все чувствует, но не спрашивает о причинах, которые тянули меня ко дну». Эмма шла за нами тенью и также бесшумно залезла на заднее сиденье. «Пап, а я на каникулах хотела бы на море поехать». «Думаю, это несложно устроить». Машинально согласился я и перевел взгляд в зеркало заднего вида морщась. «Эмма, устроишь?» «Потому что я могу не успеть». «Да, Рейн», — оживилась она. И всю оставшуюся дорогу до дома я слушал о вариантах, которые она себе видит. Вернее, не всю, потому что в какой-то момент Эмма повысила голос. «Рейн!» «Что?» — вынырнул я из дорожного транса. «Я говорю, можно было бы и нам съездить». «Не надо, мам», — укоризненно заметила Лина. «У папы работа». Я заехал во двор и заглушил двигатель. Хотелось, наконец, побыть с Линой наедине, и Эмма даже дала нам эту возможность, а в обмен я согласился остаться на ужин. Остаток дня мы просидели с Линой в саду. Она рассказывала про школу, подруг, и я рад был слушать, как ее жизнь восстанавливается. «Пап, что с тобой?» Я даже не сразу понял, о чем она. «Со мной?» – переспросил хрипло. Дочка нерешительно вздохнула, поглядывая на меня из-под «Сначала я думала, что ты очень сильно за меня испугался и переживал, пока искал». «Это так», – кивнул я. «Но со мной уже все нормально, а с тобой нет». Я замер, нерешительно глядя ей в глаза. Пожалуй, можно попробовать рассказать ей все. Жаль, что смысла в этом нет больше. Я встретил женщину там, на той военной базе, куда тебя привезли первым делом, — начал я осторожно. Никогда не был достаточно красноречивым. Мы с ней не очень хорошо начали. В общем, я облажался, но потом мне казалось, что у меня получится загладить вину. «Ты любишь другую?» — поняла все Лина, Опуская худенькие плечики, и я уже успел пожалеть об откровении. Да, очень, но отступать было некуда. Так люблю, что умираю без нее. А куда она делась? Она ушла, сбежала. Я опустил голову и прикрыл глаза. В памяти снова запылали обрывками воспоминания. А я не смог найти. Ты же всегда всех находишь. Удивительно, но в голосе дочери не звучало разочарование или обвинение. «Прости, Лин», — начал было я. «Но мы с мамой...» «Пап, я не маленькая», — закатила Лина глаза. «Я же вижу, что мама тебя только мучает, да и меня тоже». «Лин, мама тогда тоже сильно переживала и теперь боится тебя потерять», — серьезно посмотрел на дочь. «Просто пришло время помочь ей». «Она обещала мне, что пойдет к психотерапевту». Вдруг заявил мой взрослый ребенок. А я усмехнулся, поражаясь открытию. «А ведь действительно взрослая!» «Молодец!» — кивнул. «А тебе может тоже сходить?» С надеждой заглянула она мне в лицо. «Мне не поможет», — отрицательно покачал головой. «Это то, что я не могу понять, да?» «Наверное. И она тоже». «Она такая же, как и я?» «Да». Мы посидели немного в умиротворяющей трескотне весенних насекомых. «Пап!» — позвала вдруг Лина. «А к нам как-то приходила девушка». «Какая?» — не понял я. «Странная. Я не видел ее раньше. Шел дождь, открыла мама, а потом встала перед ней на колени. Она смотрела куда-то сквозь меня, вспоминая, потом перевела на меня взгляд. «Может, это была она?» «Когда это было?» Просипела я, замирая, будто Лина могла исчезнуть и это ее воспоминание вместе с ней. Давно, в конце лета еще. Я медленно поднялся. «Побудь в саду!» и направился в дом, не чувствуя ног. Эмма была в кухне. На мое бесшумное приближение дернулась и едва не перевернула доску с нарезанными овощами. Я замер, бесстрастно наблюдая ее борьбу со скользким ножом. «Рейн, ты меня напугал!» Обескураженно глянула она на меня. «Как Лина? Поговорили?» «Да», — сдвинул я брови. «Когда она приходила ко мне? Какой был месяц?» «Что?» — переспросила Эмма тихо, втягивая голову в плечи. «Энди, Лина сказала, что она приходила сюда. Шел дождь, был конец лета. И тебе не составило труда упасть перед ней на колени. Что ты ей наговорила?» «Рейн?» Выдохнула Эмма, задрожав и вжавшись задом в столешницу, хотя я и шага к ней не сделал. Боялся убить ее. «Просто отвечай на вопросы», — глухо приказал низко опустив голову. «Я хочу знать все подробности». Эмма захлопала глазами, тяжело сглотнув, но послушно заговорила. «Это было 3 сентября», — нехотя выдавила она. «Я не видела ее ни разу, но сразу поняла, что это та самая». Она хотела видеть тебя. Тут бывшая замялась перед главным, но все же переселила себя. Но я попросила не лишать Лину семьи. «Какой к черту семьи?» Угрожающе понизил голос. От бессилия хотелось выть. Энди приходила ко мне. «Черт знает, что у девочки было в голове в тот момент, но она готова была вернуться!» «Я бы не умирал сейчас медленно, если бы не ты!» «Рейн, прости!» — сжалась в комок Эмма, широко раскрыв глаза. «Я...» — но я уже не слушал. Развернулся в направлении в цоколь к системе видеонаблюдения. Найти нужную дату заняло всего несколько минут, а вот смотреть на запись было непросто. Я сдержал дыхание до темных точек перед глазами, глядя на Энди, промокшую насквозь под дождем. Как нерешительно стоит и мнется перед воротами, не сразу отваживается нажать на звонок. Я будто смотрел какой-то фильм, заранее знаю, что у него несчастливый конец. Бывшей жене в пору было выдавать награду за драматизм. Уж так она играла, что даже самый бесчувственный бы повелся. Хотя и не играла она. Поэтому Энди развернулась и зашагала к машине. Я ударил по кнопке записи, останавливая картинку и подался вперед впиваясь пальцами в пульт. Она приехала на машине, а у машины есть номер.